Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух. Как же теперь быть-то? Начали совещаться родственники и знакомые. Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но всё-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и всё: "Анночка, когда же наконец ты простишь мне увлечения минуты, и всё в таком, знаете, роде, надо дать знать". Аристарх Иванович обратилась заплаканная тётенька к полковнику Пискарёву, принимавшему участие в родственном совещании: "Вы, друг Михаилу Петровичу, сделайте милость Съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье. Только вы, голубчик, не сразу не огловущите, а то как бы и с ним чего не случилось, болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж. Колковник Пескарёв надел фуражку и отправился в правление дороги. где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. Хе-хе-хе-хе! Михаиле Петровичеву! Начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. Здорово, голубчик! А! Ох. В пыль же на улицах, прости, господи. Аристарх Иванович, я пиши, пиши. Я мешать не стану. Посижу и уйду. Шёл, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит. Дай зайду. Кстати же, и того. Дельце, Дельце есть. Посидите, Аристарх Иванович, погодите. Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем. Пиши, пиши. Я ведь так только гуляючи. Два словечка скажу и айда. Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал себя за воротником и продолжал. Фу, душно у вас здесь, а на улице чистый рай, солнышко, ветерочка такой, знаешь ли, птички, весна. Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо. Человек я независимый, вдовый. Куда хочу, туда и иду. Хочу, в портерную зайду. Хочу, на конке взад и вперед проедусь. И никто не смеет меня остановить. Никто за мной дома не воет. Аристот Иванович. Нет, брат, лучше жить я, как на холостом положении. Вольно, свободно. Дышишь и чувствуешь... Что дышишь? <смех> Придой сейчас домой и никаких. Никто не посмеет спросить, куда ходил. <смех> Сам себе хозяин. Арестант. Многие братец ты мой хвалят семейную жизнь. По-моему же она хуже каторги. Моды эти турнюры, сплетни, визг, то и дело гости. Хе-хе, детишки один за другим так и ползут на свет Божий. Расходы! Тьфу! Я сейчас кончу, и тогда... Пиши, пиши! Хе-хе-хе. Ах, хорошо, если же она попадется, не девалится. Ну, а ежели сатана в юбке, ежели такая, что по целым днём стрекозит, Да зудит. Звоешь. Взять хоть тебя, к примеру. Пока холост был, на человека похож был. А как женился на своей. И захерел, в меланхолию ударился. Эх, а срамила она тебя на весь город. И из дому прогнала. Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего. В нашем разрыве я виноват. а не она. Оставь, пожалуйста. Знаю я ее. Злющая, своенравная, лукавая. Что ни слово-то жало ядовитое, что ни взгляд-то нож острый. А что в ней, в покойнице, ехидство этого было, так и выразить невозможно. То есть как в покойнице? Кхе-кхе-кхе. Конечно, да я сказал, в покойнице. И вовсе я этого не говорил. Что ты, бог с тобой, уж и побледнел. Ухом слушай, а не брюхом. Вы были сегодня у Анюты? Заходил утром, лежит, прислуга помыкает. То и не так подали, другое. Невыносимая женщина. Не понимаю, за что ты любишь её? Бог с ней совсем. Дал бы Бог, развязала бы она тебя несчастного, пожил бы ты на свободе, бы и сидился, на другой бы оженился. Аристарх, на-на-на, не буду. Не хмурься. Я ведь так-то по стариковски. По мне как знаешь. Хоть люби, хоть не люби, а я ведь так, добра желаю. Не живёт с тобой. Знать тебя не хочет. Что же это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная. И жалеть не за что. Пущай бы и... Легко вы рассуждаете, Аристарх Иванович. Ах, любовь не волос. Не скоро ее вырвешь. Ей за что любить. А кроме и хитства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее. Видеть не мог. Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть. Ну, бог с ней, царство и небесное, вечный покой, но не любил грешный человек. Послушайте, Аристалт Хабарович, вы уже во, во второй раз проговариваетесь. Умерла она, что ли? <связь> То есть кто умерла? <связь> Никто не умирал, а только не любил я ее. покойницу. Э, пф, то есть не покойницу, а её, Аннушку-то твою. Э. Да она умерла, что ли? Али стар, ланч. Не мучайте меня. Вы как-то странно возбуждены, путаетесь. Холостую жизнь хвалите. Умерла, да? Ну ж так и умерла. Ха. Как ты брат всё сразу? Ну хоть бы и умерла. Все помрём мы, ей стало быть помирать надо. И ты помрёшь, и я Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. В котором часу? Не в котором. <свят> Уж ты и рюмзаешь. Да не умерла она. Кто тебе сказал, что она померла? <свят> Аристалл Иванович, я, я прошу вас, <свят> не щадите меня. С тобой, братик, говорить нельзя, словно ты маленький. Вить, не говорил же я тебе, что она приставилась. Вить, не говорил? Ну чего же, если у неё распускаешь? Поди, полюбуйся. Живёхонька. Когда заходил к ней, с уткой бронилась. Тут отец смотри, по нехиду служит. Она на весь дом орёт. Какую по нехиду? Зачем её служить? По нехиду-то да так Слово как бы вместо молебствия, то есть никакой паники не было. А, -а, -а что такое? И ничего не было. А Аристарханович запутался, встал и отвернувшись, как ну начал кашлять. <сех> <сех> <сех> <сех> Кашлял у меня, братец, не знаю, где простудился. <сех> <сех> <сех> Увальдин тоже поднялся, и нервно заходил около стола. "Морочките вы меня", сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. Ну, "Теперь понятно. Всё понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия. Почему же сразу не говорить? Умерла ведь. Как тебе сказать? Не то, чтобы умерла, а как? А вот ты уже и плачешь. Все ведь умрём. Не одна она смертная, все на том свете будем. Чем плакать-то при людях, взял бы лучше, да помянул, перекрестился бы. Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пескарёв почесал затылок и нахмурился. Ах, комиссия с такими господами, ей-богу. Ревёт. Над ну, чего ревёт, спрашивается? Миша, а да ты в своём уме? Миша, ведь и умерла же ещё Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда. Миша. А, Миша, говорю тебе, что не померла. Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к паникиде поспеем. Ты что я? Не к паникиде, а к обеду, Мишенька. Уверяю тебя, что еще жива. Ну, накажи меня в руку, лупни мои глаза. Не веришь? Ну, в таком разе, едем к ней. Назовёшь тогда, чем хочешь ежили. Я откуда он это выдумал, не понимаю. Сам я сегодня был у покойницы. А ты ещё не у покойницы. А. Фу! Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы. «Ох, ступайте вы к нему сами. Сами его подготавляйте к известию, а меня уж избавьте. Не желаюсь!» Два слова ему только сказал. Чуть только намекнул. «Поглядите, что с ним делается!» «Помирает без чувств!» «В другой раз ни за какие ковришки!» «Сами идите!»